21. Лис и Вероника с интересом смотрели на Хлоя, которая стояла на коленях между стульев, пытаясь сделать вид, что ее здесь нет. Они точно не знали, с чего начать разговор, но решили разобраться по ходу дела. «Давай, выбирайся и пошли», — скомандовала Вероника. «Нам нужно поговорить», — сказала Лис и протянула руку Хлое, чтобы помочь подняться. «Не бойся, мы ничего с тобой не собираемся делать. Лис, ты уже знаешь, а меня зовут Вероника». — сообщила она, улыбнувшись, и вышла из зала. «Вы шутите?» — встревоженно вскрикнула Хлоя. Она направилась за девушками, которые не спеша шли по коридору к выходу из подвала, не поворачивая головы в ее сторону. Она не могла поверить, что именно они пару недель назад скрывались за масками и издевались над ней. Ведь, увидев их, Хлоя не почувствовала ничего, кроме презрения. «Нет, вполне серьезно. Рядом есть кафе». «Мы с Лис обычно обсуждаем прошедшие сессии», сообщила Вероника, указав на серое здание с вывеской через дорогу. Обернувшись, она заглянула Хлое в глаза и добавила, «Не бойся, здесь слишком много людей, чтобы с тобой что-то случилось». Перебежав на другую сторону, лист потянула на себя тяжелую дверь. Девушки оказались в стильной кофейне с дизайном в стиле лофт. Металл, дерево, черные стены с минималистичными надписями отражали атмосферу предстоящего разговора. Хлоя разглядывала интерьер, пока Вероника подбирала место, где их не побеспокоят. Лис сделала заказ, мило общаясь с официантом и водя пальцами по меню. Закончив, она огляделась и указала на дальний столик в углу, где уже сидела Вероника и изящно махала поднятой рукой. Хлоя медленно направилась к Веронике, села за столик и принялась изучать подруг. Одна яркая, эффектная девушка с пылающими волосами, которая могла завоевать любого парня. Другая, милая и нежная, со своим внутренним миром, отражающимся в ее улыбке и взгляде. Они гармонично дополняли друг друга и понимали друг друга без лишних слов. Если бы Хлоя увидела их случайно на прогулке в парке, то никогда бы не подумала, что у них настолько жуткое хобби. "И зачем ты нас преследуешь?" спросила Вероника, став серьёзной и внимательно посмотрев на Хлою. "Неужели больше нечем заняться?" "Я знаю, кто вы." уверенно ответила та. Она опустила взгляд. Трещины на столе казались ей куда интереснее. «Удиви нас. Расскажи, кто мы?» — улыбнулась Лиз, скрестив руки на груди. «Ты монахиня, а ты клоун из нормального общества. Одну я узнала по татуировке, но ну а вторая, судя по рту и цвету волос, не нашла другого костюма», — злоб произнесла Хлоя, чувствуя, как внутри все готово взорваться от несправедливости. «Вы избили меня, изуродовали, хотя я никому из вас ничего не сделала». Точно так же, как и все, кто стал жертвами насилия. Но если посмотреть чуть внимательнее на каждую историю, причина найдется. Мы стали нормальным обществом, чтобы спасать девушек и парней от крупных неприятностей. Мы заметили, что жизнь каждого меняется, и только поэтому запустили проект. Возмущение Хлои уже готово было вырваться наружу, но официант принес заказ, и ей пришлось на время сдержаться. Он расставил чашки на столе и поставил тарелку с тортом. Как только он ушел, Хлоя эмоционально произнесла. «Кто дал вам право это решать? Лезть в чужие жизни, что-то менять?» «Мы сами. И наши ошибки. Если бы история о Веронике, которая как флаг передавалась из рук в руки, попала к нам...» мы бы остановили череду парней и не допустили бы продолжения. Да, мы не можем уберечь всех, но те, кто видел трансляции и узнал истории героев, будут иначе себя вести. Они не выберут похожий сценарий. Хлоя задумалась. В их словах был смысл, но настолько извращенный, что он не укладывался в голове. «Но почему не делать это в другом формате, более мягком? Ограничиться словами, например?» спросила Хлоя, пытаясь понять их позицию. «Мы пробовали» разговаривать на первых трансляциях. Это не привело ни к чему. Клиенты пытались уйти, грубо общались, не понимая, что мы хотим. Когда появились наказания, все стало гораздо проще», — ответила Лис. «Да, мы поступили с тобой жестоко. Обычно были унизительные задания, плети, легкие шрамы, но в тот день звезды сложились совсем не в твою пользу. Сжигать человека, натравить собаку — это у нас первый раз, мы сами в шоке». «Но если вы такие мирные, куда делись двое подростков из ваших трансляций? Говорят, их убили!» понимающе заметила Хлоя. «Мы никого не убивали», — засмеялась Вероника. «Это все твои друзья из ФБР. Они сделали им новые паспорта и отправили в какую-то деревню, чтобы оградить от новых нападок. Хотя мы же не изверги. Тем более в век интернета их найти не составляет труда». Общаясь с девушками, Хлоя вспоминала ту ночь. Крики королевы, клацание зубов собаки. Внезапно она поняла, кого напоминала эта девушка, и воскликнула. «Я знаю, кто скрывается за маской королевы!» «Неужели?» — задумчиво произнесла Вероника и улыбнулась. «И кто же? А то мы не в курсе». «Дочь мэра! Это страсть к власти, насилию, нарядам! Думаю, это она!» «Только не понимаю, как она попала в список жертв, при этом самой первой?» «Ну что же?» — с улыбкой Вероника. «Устроим вечер откровений». Пообещай, что будешь паинькой и не станешь болтать всем подряд о нашем разговоре. «Обещаю, правда». Хлоя жестом показала, как запирает рот на замок и выбрасывает ключ от него. «Отлично. Даже если ты начнешь рассказывать, тебе все равно никто не поверит. Ведь тебя, бедняжку, сильно избили, попутно ты пила всякие вещества. В общем, находилась в неадеквате. В таком состоянии может показаться что угодно. Улик нет». Но о твоих движениях узнаем мы, и тогда закончим разговоры и приступим к неприятным действиям. А ты уже поняла, что фантазией нам не занимать. «И что вы собираетесь делать со мной?» Стревожно поинтересовалась Хлоя, понимая, что одними беседами все не могло закончиться. В кармане она нащупала телефон и достала его под столом, собираясь незаметно включить диктофон. Ведь эти ненормальные угрожали ей, а никаких доказательств не было. Никто даже не знает, где она. Как их тогда смогут найти? Запись тебе не поможет. Оставь телефон в покое, — произнесла Вероника, серьезно посмотрев на нее. Все эмоции читались на лице, и ей не нужно было видеть, что делала под столом Хлоя. Мы хотим откровенно поговорить, понять твои дальнейшие действия, Шерлок. Только и всего. Я хочу навсегда забыть о вас, проснуться и не помнить, что вы сделали с моей жизнью, — горько сказала Хлоя. По щеке побежала слеза, которую она смахнула рукой. «Мы уезжаем из города через неделю. Мне не нужны проблемы с вами или с кем бы то ни было». «Супер!» — усмехнулась Вероника, сделав глоток кофе. «Но тебе правда лучше забыть о нас и о том, что с тобой произошло». «Вы обещали все рассказать о группировке», — попросила Хлоя. Она приняла решение, которое далось нелегко. «Возможно, она скоро о нем пожалеет, но она не могла иначе». Теперь нужно было узнать все подробности, чтобы понять, как лучше действовать. Год назад так получилось, что девушка из очень обеспеченной семьи стала жертвой насилия. В социальных сетях публиковали ролики, где она целуется с разными парнями, один из которых воспользовался ее состоянием. Все социальные сети и местные СМИ не утихали месяц. Они хотели в мельчайших деталях разобрать произошедшее. Семью уважали в городе им это очень не понравилось, но ничего поделать они не могли. Нужно было поставить точку в этой истории, перекрыв один инфоповод другим. У этой девушки, имя которой мы называть не будем, возникла идея трансляции. Она подумала, что если все увидят, как над ней издеваются незнакомцы, внимание переключится на них, на поиски и расследования. Она потратила две недели, чтобы собрать тех, кто сможет организовать спектакль. Времени было мало, поэтому она использовала компромат, который могла пустить в ход и испортить жизнь участников. «Да, я бы не хотела, чтобы моя история вылезла наружу», — встряла лис. Вероника, не обратив внимания на реплику подруги, продолжила. «Это была подработка, о которой не расскажешь друзьям. Мы несколько раз снимали первую трансляцию, пытаясь сделать так, чтобы зритель ощутил, будто все происходит в реальном времени, что это болезненно и реально». У нас получилось даже лучше, чем нужно. Мы разместили анонсы с испуганной избитой девушкой в социальных сетях. Пришлось, конечно, ее побить. Нам нужны были настоящие ссадины и синяки. Все сразу забыли про прошлую историю и сосредоточились на трансляции и тех, кто ее устроил. Мы смонтировали видео, которые хотели показать в эфире и разойтись, а после удалить все следы. Но оказалось, что нас смотрело больше ста тысяч человек по всей стране. На следующий день все СМИ города писали о группировке. В социальных сетях пользователи присылали друг другу скрины и отрезки видео. Мы увидели, что появляются подражатели в разных городах и статьи в СМИ федерального уровня. Мы поняли, что эта история не может закончиться прямо сейчас». «И вы стали издеваться над людьми просто ради просмотров?» шокированно произнесла Хлоя. Все, что говорили девушки, казалось жестокой фантазией сумасшедших, которым было не место среди обычных людей. «Ради денег», — поправила ее Вероника. «Когда была вторая трансляция, мы создали кошелек, недоступный для блокировок и отслеживания, куда нам скидывали донаты. С каждым разом сумма становилась больше. Мы делили ее на всех, и это стало приятным бонусом». «Неужели чужая жизнь ничего не стоит?» «Вы готовы ради денег уничтожить, сломать, разрушить до основания будущее незнакомого человека?» Голос Хлои дрожал, она пыталась сдержать слезы. Ей было жаль себя и тех, кто пострадал от рук группировки. У них не было принципов. Оказалось, они действовали ради просмотров и денег. «Не переживай, тебе тоже достанется», — похлопала ее по руке Вероника. «Ты оказалась популярнее всех, и мы хорошо заработали». «Утром проверь почтовый ящик, тебя будет ждать подарок». «Мне ничего от вас не нужно», — категорично сказала Хлоя, взмахнув руками. «Казалось, если она прикоснется к деньгам, то сразу станет причастной к тому, что делает нормальное общество». «Не отказывайся», — попросила Лис. «Тебе предстоит лечение, нужно восстанавливать волосы, здоровье. Кстати, классный парик». «Ладно, нам пора», — произнесла Вероника и посмотрела на часы. Не забывай, что тебе лучше молчать, иначе придется нам встретиться еще раз, и ты точно не обрадуешься. Я никому не скажу, ответила Хлоя, держа руки под столом. Надеюсь, мы больше никогда не увидимся. Девушки ушли, расплатившись с официантом и оставив Хлое в компании остывшего кофе. Она разглядывала темный интерьер и пыталась принять решение, от которого зависело многое. За время разговора она несколько раз меняла решение и каждая из них казалась верным. Хлоя никак не могла сделать шаг, ведь гораздо проще было убежать, уехать из города, навсегда забыть о том, что произошло. Но она не хотела. Она устала бояться и прятаться от проблем. Глубоко вздохнув, Хлоя достала телефон и набрала номер. «Агент Стрейтен, это Хлоя. Нам нужно срочно поговорить».